«Если это правда, — сказал Дунка, — тогда наш маленький отряд, идя очень осторожно и избегая столкновений, сможет, пожалуй, пройти незамеченным. Силы зла, убежденные, что опустошение защищает их, будут менее насторожены, чем при других обстоятельствах и будут заниматься своими делами». «Пожалуй, ты прав, — согласился отец». Архиепископ молча слушал разговор отца с сыном, сложив руки на животе и полузакрыв глаза. Будто боролся с какими-то личными мыслями. Наконец он зашевелился и сказал, «Мне кажется, надо серьезно изучать силы зла, выпущенные в мир за бесчисленные столетия. Мы все время отвечали на это ужасом, Объясняли бессмысленным суеверием. Нельзя сказать, что для тех рассказов, которые мы слышали, нет оснований. Некоторые из них правдивы, иные даже документальны. Но немало среди них и вранья, глупых крестьянских сказок, придуманных от безделья. В сущности, у крестьян мало развлечений, только шутки до да блуд, вот их и привлекают всякие... Глупые росказни. Сказки эти только затемняют дело, а мы должны сосредоточиться на понимании этого зла. И у нас ведь хватает глупостей. Есть чары и заклинания, чтобы отогнать дьявола, истории о людях, превращенных в собак или во что-нибудь худшее. Мы верим, что вулканы могут быть вратами ада. Не так давно мы слышали что какие-то глупые монахи спустились в шахту и обнаружили там чистилище. Такого рода вещи нам не нужны. Нам необходимо понять зло, потому что только понимание окажется для нас почвой, на которой мы будем сражаться со злом. Мы должны стать на позицию эффективной борьбы не только за мир в наших мыслях, За какую-то меру свободы от оскорблений, несправедливостей и боли, которые зло посылает на нас. Но и за рост цивилизации. Подумать только, мы столетиями были застойным обществом. Мы не прогрессировали. То, что делается каждый день в этом поместье и во всем мире – Ни на йоту не изменилось за тысячу лет. Сеют семена и убирают урожай, Молотят, как молотили всегда, Поля вспахивают все теми же малопригодными орудиями. Крестьяне все так же голодают. — В этом поместье они не голодают, — возразил отец Дункана. — Здесь никто не голодает. Мы заботимся о своих людях, а они отвечают нам тем же. Мы делаем запасы на черный день, и когда такой день приходит, хотя это редко бывает, у нас есть пища для всех. Милорд, простите меня, я прекрасно это знаю, но я говорил вообще. То, что я сказал, не относится к вашему поместью. но вообще-то это правда. Наша семья управляет этими землями почти десять столетий. И как управляющие страной Мы принимаем на себя безусловную ответственность. Простите, но я не имел в виду ваш дом. Я могу продолжать. Сожалею, что прервал вас, но я должен был разъяснить, что в Стендишхаузе никто не голодает. Понятно, — сказал архиепископ. Вернемся к тому, о чем я говорил. Я считаю, что великий груз зла, который лег на наши плечи, Работал против любого прогресса. Так было не всегда. В древние времена люди изобрели колесо, сделали глиняную посуду, приручили животных, оккультурили растения, стали добывать руду. Но после этих первых начинаний мало что было сделано. Было время, если верить истории, когда появлялись искры надежды, Такая искра зажглась в Греции, но Греция сошла на нет. Казалось, что Рим представляет определенную величину, что-то обещает. Но и Рим обратился в пыль. Казалось, что теперь, в двадцатом веке, должны быть какие-то признаки прогресса. Лучшие повозки, лучшие дороги для этих повозок, лучшие плуги и лучшее понимание, как использовать землю, лучшие способы перестройки домов, так что крестьяне больше не живут в скверных хижинах, лучшие корабли, иной раз я размышляю над альтернативной историей, над двойниками нашего мира, где зло не существует. Мир, где столетия прогресса, Открыли возможности, о которых мы даже не можем гадать. Это мог быть наш мир, наш двадцатый век. Но это, конечно, всего лишь мечта. Мы знаем, что где-то на Западе, через Атлантику, есть новые земли, как говорят, пустынные. Моряки с Юга Британии и западных берегов Гала ходят туда ловить треску. Но немногие, потому что мало надежных кораблей а может и нет большого желания, потому что нам недостает предприимчивости. Мы порабощены злом и такими останемся, пока не сделаем что-нибудь с этим злом. Наше общество больно недостатком прогресса и многого другого. Я часто думаю, что зло питается нашей нищетой, становится от нее сильнее, и чтобы обеспечить себя хорошей пищей, делает все, чтобы эта нищета процветала. Мне кажется также, что это великое зло не всегда было с нами».